Глава 5. Дракон 5. На сей раз исследовательский пул Салюта состоял из 12 человек, с трудом разместившихся в модуле Птолемей. Правда, все пассажиры получили по комфортное одноместное каюте, и это обстоятельство примирило некоторых специалистов с стеснотой на рабочем месте. Двое из них, криптоксинолог Вия Аматуни и археоинженер Таир Эрбенов, Хотя и могли работать с коллегами в отсеке, предпочли заниматься своими проблемами в каютах, имея прямую связь с компьютерами Эскора. Шапира, устроившийся вместе со всеми в Птолемее, ни на что не жаловался, поддерживая прямую линию Минара с Дориславом, и они иногда беседовали в кают-компании Эскора вдвоём. Нередко к ним присоединялись и коллеги физика и свободные от вахт члены экипажа, в том числе пилот Прима корабля «Изюмов». Полное имя этого русско-болгарина – Был Христофор столь очаруем, но все в экипаже звали его проще Христо. У Дарислава не было к нему никаких претензий, хотя он предпочёл бы видеть в кресле пилота брата Дамира, но относился он к Христу с теплотой, тем более что молодой выпускник Рязанской академии космоплавания млел от захватывающих воображения сценариев Шапира о происхождении жизни. Во время первой остановки скоро речь в кают-компании зашла как раз о формах жизни во Вселенной, и физик на пальцах объяснил всем своё отношение к теме. «Всего форм четыре», — заявил он, как всегда радуясь выражению любопытства на лицах слушателей. «Первая форма — микроорганизмы, точнее, одноклеточные существа. Они строго запрограммированы на определённое поведение и не в силах его изменить. Но ведь существуют мутации, определяющие их последующую деятельность. Заметил кванконик корабля Лавр Спирен, 35-летний блондин с вьющимися волосами по плечи. «Мутации создают точно такую же конструкцию с обязательным подчинением программе», пояснил Шапиро. «Вторая стадия — это мы с вами. Биологический вид гуманоидов Homo sapiens, также подчиняющийся алгоритму ДНК, поскольку мы не в состоянии выбирать рост, цвет глаз и волос, комплекцию и должный иммунитет». Правда, в нынешние времена люди научились совершенствовать свой софт, то есть мозги, что даёт надежду и на мой заразум. Космолодчики в Кают-компании засмеялись, кто-то захлопал в ладоши, хотя среди них были и скептики, не верящие в прогресс человеческой духовности. В их число входила и Диана. В чём Дарислав убедился давно, ещё в начале их знакомства. Сам он считал, что человек наделен возможностью выбора своей судьбы и может совершенствоваться без вживления в тело всяких искусственных гаджетов. При этом он легко пользовался и Терафимом, играющим роль советника и личного секретаря, и пси-защитником и Минаром. «Третья форма», — продолжал между тем Шапире, — «есть новая категория жизни, способная модифицировать и носители, тело и операционную систему, мозг». Бессмертия мы ещё не достигли, однако уже доживаем до 150 лет, а возможности перезаписи интеллекта на новые носители вообще приблизят психофизическое бессмертие индивидуума, только до этой стадии мы не дойдём. Слушатели зашумели. Вели себя тихо только представители спецназа Коскона под командованием майора Серёгина. На борту их было четверо. Дарислав даже если бы захотел, не смог бы отказаться взять группу в поход. Так как вся экспедиция готовилась под эгидой Каскона и по грандслужбы. Почему не дойдём? не поняла рыжеволосая Виа Аматони. Потому что всё изменит четвёртая форма жизни, улыбнулся всеволодлюбивший интриговать собеседника. Боги? сороние предположил Спирин. Нейросистемы, в которых каждый человек будет занимать место клетки единого рой мозга. Боюсь, это и есть будущий за разум. И мой друг Капун косвенно подтвердил мои опасения. Во всяком случае, существует уже несколько примеров. Первый, я считаю, это ядрани, объединившиеся в балдж Млечного пути. Второй в галактике Малое Магелланово облако спутницы нашей. Третий галактическое скопление Ланиаке. Этим скоплением надо заняться всерьёз. Нужна экспедиция, согласился Дрисслав. Нужна очень хорошо экипированная экспедиция. Облачный разум Леониаки уже дал понять, что его интересуют боевые системы исчезнувших цивилизаций, а это означает, что он действительно намеревается начать новую глобальную войну на уничтожение. Капун говорил, что речь идёт о зачистке вселенной от шлаков биологических цивилизаций. А разве зачистка не означает ликвидацию конкурентов, то есть войну? Вот почему мне хочется найти цивилизацию иного психотипа, не поклоняющуюся цифре и бизнесу, способную оградить жизнь во всех проявлениях. «Почему же вы ищете эту цивилизацию в будущем?» спросила Вия Аматуни. «Ведь это её вы называете заразумом». Я уже прикидывал, каким может быть заразум. Даже у человечества есть шанс стать им. Только что сомневались в нравственности человечества. «А почему заразум должен быть нравственным?» Наших искинов можно считать нравственно воспитанными, вряд ли. Но Капун демонстрирует такую божественную нравственность, сказал Дарислав, хотя его создатели вовсе не демонстрировали супермораль. Как видно, диапазон психоэтики чрезвычайно широк, вмещая и зло, и добро. Только во вселенной зла намного больше, чем добра, товарищ полковник, проворчал Сперен. Полетели в ядро галактики, наткнулись на ядран. Полетели в Ланеакею, столкнулись с тартарианцами. Все болот, может, они вовсе не из разряда заразума, а из потомства до разума. Помнится, вы рассуждали об этом. Шаппер облагосклонно кивнул учёному. Мне самому иногда кажется, что с нами действительно воюет агрессивная нелюдь-структура потомк до разума. Не верю. Почему нет? Жизнь рассыпана по всему бесконечному мультиверсу изначально. Существовала она и в первые мгновения рождения нашей вселенной, а то, что мы считали цепью фазовых переходов при искатонии ложных вакуумов к истинному, сопровождающему расширение континуума, на самом деле может быть проявлениями самых первых войн в истории человеческого мироздания. Как я уже говорил, в ДНК нашей вселенной вмонтирован глобальный закон конкуренции, частным случаем которого является закон бизнес-агрессии. От чего все возникающие в мире виды разума также агрессивны. Несколько секунд слушатели заворожённо молчали, переваривая откровения физика. Даже скептически относившиеся к нему специалисты из следственной группы не стали устраивать диспут на эту тему, а любящих непременнол торжественно пожать ему руку, шаркнув ножкой. Дарислав в этот момент находился в рубке эскора по вызову капитана и не видел этой сцены. А если бы видел, то обрадовался бы. Поход обещал быть сложным, и настроение космонавтов на борту корабля играло большую роль в проведении важной миссии. Утром по среднему космическому времени 15 января Салют вышел из стороны в миллионе километров от системы Дракон-5, и на борту вскоре наступила рабочая тишина. Члены экипажа, так же как и пассажиры, принялись осуществлять планы работ. И даже немногословные спецназовцы группы, готовые по мере необходимости погрузиться на борт любого транспортного средства корабля и отправиться на задание, с интересом принялись изучать характеристики экзотической композиции из трех гигантских звезд, объединенных к оконам аккориционных петель, светящихся намного ярче самих звезд. Зрелище действительно поражало воображение. заставляя зрителей ещё и ещё раз всматриваться в пылающую радугу переплетающихся струй света в надежде найти искусственный объект, поддерживающий всю конструкцию в равновесии. Но даже мощные системы визуально-полевого контроля и скоро не заметили никаких дополнительных сооружений ни внутри кокона, где торчала чёрная дыра массой в 20 солнечных, ни снаружи. Если сооружение и существовало, то было спрятано от взоров посторонних лиц, закопанное в вакууме. Дарьяслав тоже какое-то время любовался коконом. Издали он напоминал перстень с тремя колечками. Напрягая зрение и воображение в попытках понять, где может находиться центр управления системой, либо та самая база намёка, которую Шапират копал в реестре мёртвой руки. В голову ничего путного не приходило. И в конце концов Дарьяслав разочарованно обратился к физику, сидящему в шортах и майке в своей каюте с бокалом зеленоватой жидкости, с видом отдыхающего где-то на море. Все, Волод, что молчите? Заметили что-нибудь? Вижу перстень, хохотнул Шапира. Я тоже, невольно улыбнулся Дарислав. Звёзды, алмазы, аккреционные петли, золотые кольца, а чёрная дыра на той чёрная, чтобы её нельзя было увидеть. Шапира хихикнул, едва не выронив узкий длинный бокал. Не хотел бы я носить такой перстеньок. Почему? Он явно с сюрпризом. Помнишь из классики, как в средние века делали перстни с ядом и иголочкой, чтобы отравить короля или соперника? Этим пользовались французы. Отравлениями баловались не только французы, но и англичане и другие европейцы. Шапира сделал крупный глоток. Глаза его заблестели. — Что пьёте, Всеволод? — осведомился Дорислав. Физик поднял бокал. — Всего лишь Нухиво. Мохито пробовал, Нухиво нет. — С алкоголем? Всего пара капель текилы. Не волнуйся, командир, я в норме, и тебе рекомендую. Отлично поднимает настроение. Нашли время. Коктейли никогда никому не мешали. Ладно, это я с досадой же. Где, по-вашему, может скрываться модуль управления коконом? Конечно, в чёрной дыре, где же ещё? В чёрной дыре? Удивился Дарислав. Самое удобное место. Но из чёрной дыры не может вырваться даже луч света. «А кто сказал, что пост управления системой торчит внутри дыры?» «Вы?» «Я сказал, в дыре, но она тоже имеет сложное строение. Горизонт, слой Хэвисайда, ядро. Естественно, если искусственный объект затянет под Хэвисайда, обратной дороги ему нет. Но если он закапсулирован на границе горизонта событий, энергоподпитка ему гарантирована, и он может работать миллионы лет». «Но мы ничего не видим». Надо проанализировать конфигурацию аккреционных потоков и найти место, куда сваливается самый большой поток. Почему именно там? Потому что это и есть линия энергопитания станции, позволяющая ей поддерживать равновесие всей системы. Калиф, слышал? спросил Дарислав в компьютер Эскор. Так точно, командир, был ответ. Ищи. Слушаюсь. Поскольку общение с Шапира происходило по персональной линии, остальные космолётчики разговора не слышали, и Дарислав коротко объяснил учёным братьям смысл поисков, вызвав тем шумную дискуссию специалистов, у каждого из которых было своё собственное мнение по поводу нахождения станции управления экзотом. Сам же Волков попросил капитана начать сближение с Коканом, что увеличивало возможности операторы корабля уловить более мелкие детали процесса взаимодействия звёзд с чёрной дырой. Через час салют приблизился к перстню на 300 тысяч километров и запустил беспилотник класса «Сто глаз». За время сближения Калиф рассчитал два варианта нахождения в перстне пункта управления системой и доложил об этом начальнику экспедиции, заставив исследователей прекратить споры. «Дорислав Ефремович!» — вызвал Волкова майор Серёгин, мощного сложения здоровяк с обманчиво-сонным лицом. «Для нас есть работа!» «Будет!» — пообещал Дорислав. Посмотрим, какие новости принесёт дрон и пошлём через группу. Готовьтесь. Всегда готовы. Стоглаз, имеющий нейтрализатор гравитации, делавший его независимым от тяготеющих масс, в том числе чёрных дыр, миновал первую огненную струю. Газ, сдёрнутый гравитацией чёрной дыры с ближайшей звезды, разгонялся до релятивистских скоростей и начинал светиться, приближался к зыбкой, эфемерной, почти невидимой глубине чёрной дыры. Это светился газ её атмосферы, растекающийся по всей поверхности тонким слоем, и компьютер выстрелил по глазам людей очередь дю цифр, водовая характеристики объектов в данном объёме пространства. По ним выходило, что диаметр чёрной дыры равен всего лишь 100 км. Аппараторас 100 глаз тоже не подвела. Покружив вокруг кокона по сложной орбите, беспилотник без особого труда обнаружила аномалию на условной поверхности чёрной дыры. в синтезированном изображении, выглядевшую заклепкой на нефтяном рифленом баке. Диаметр заклепки приближался к 18 километрам, высота до верха ребристой шляпки равнялась 3 километрам, и сразу становилось ясно, что она является лишней в этом физическом ансамбле звезд, черной дыры и падающих на нее светящихся струй. Больше всех обрадовался открытию заклепки не Шапира, предсказавший ее местонахождение, а Таир Эрбенов, Впервые в жизни, выбравшийся в дальний космос, он и предложил Дариславу посетить артефакт, вопреки законам физики не поддающийся гигантской гравитации чёрной дыры. Ведь не для того ли телешь в такие дали, закончил он, чтобы констатировать факт существования экзота. Было бы грешно не воспользоваться предоставившейся возможностью выяснить технологии создания сооружений существами намного опередившими нас в развитии. Не уверен, что намного возразил скептически настроенный Шапира. И у нас, и у вас уже вплотную подошли к использованию деформированного и кристаллического вакуума в качестве строительного материала. Тут то же самое. Пусть будет по-вашему, смутился обладатель копны чёрных волос и бородки. Я могу рискнуть. Полетит команда ЧС, решил Дарислав. Наш спецназ, я и вы. Если удастся пройти внутрь станции, начнём исследование всеми комплексами. Залезав на параметрической геометрии, Голем оторвался от гигантского ската, таким в настоящий момент выгляделось скор через полчаса, и нырнул к чёрной бездне в центре кокона, тревожащей души людей своим загадочным происхождением и невероятной гравитацией. Дарислав занял место пилота, включив режим связи с компьютером аппарата один на один. Атриатро сосредоточился по кабине за спинами командиров, спокойно реагируя на зарелье красных индикаторов распавшихся по торпеде управления. Система контроля пространства таким образом давала понять экипажу катера, что вакуум вокруг чёрной дыры взбаламучен, как и ультрасины под веслом лодочника, и все его обычные характеристики намного превышают допустимые значения. Тайр Эрбенов, неотличимый благодаря кокосу от остальных десантников, запаковался в кресле, но вопрос Дарислава, как самочувствие, бодро ответил: "Лучше всех". Его ложемент представлял собой сложный компьютеризированный комплекс, на которые сводились все линии датчиков и анализаторов среды, а также каналы связи с компьютерами и скорой. Не мог он только одного вмешиваться в управление катером. Точно в таком же положении устроился и Шапира, для которого кресло оператора кванконика давно стало привычным рабочим местом. Иногда Дарислав даже завидовал энтузиазму и энергии учёного, возраст которого превышал его собственные в два с лишним раза. Всё волад был лёгок на подъём, и был готов ради изучения космических тайн хоть к чёрту на куличке. Как-то Дорислав спросил физика. «Всеволод, вы были женаты? Я имею в виду там, на альтернативной Земле». «Дважды?» — рассмеялся Шапире. «Гражданский брак с подписанием контракта, но детей не заимел, о чём сожалею». «Почему?» «Сейчас модно быть чайлд-фри». Отказ от рождения ребёнка. «Чайлд-фри не для меня». У нас эта зараза сократила население к 23 веку на 30%. Детей теперь предпочитают выращивать в колбочках, смешивая гены, в том числе не только человеческие, но и гены животных и даже растений, как ингредиенты коктейля». «Человеческие гены с генами растений?» – не поверил Дорислав. «Я даже встречался с такими существами, от которых оторопь берёт. Вы по художественным музеям не ходите?» «Почему не хожу? Посещаю изредка». Мне иногда кажется, что великие мастера прошлого, Веласкес, Босх, Гойя, Караваджо, бывали в будущем и видели монстров, порождённых смешением генов. Пока я был молод, всё хотелось достичь статуса высшей учёной касты, открывающей дорогу к нобелю, а когда с похватился, женщины перестали обращать на меня внимание. "Ну, это вы напрасно жалуетесь", усмехнулся Дарислав. Вспомнив, как физика опекали оператор шифрегата великолепный и коллеги женского пола в экспедициях, выглядел он весьма колоритно, отрастивший велюру серебристого цвета. Голем приблизился к заклёпке, превратившейся в бугор, иссечённый сложным узором трещин и выступов. Сначала Дарислав подумал, что такой ландшафт создаёт материал заклёпки, состарившийся в экстремальных условиях и покрывший крышу сооружения сетью разломов. Однако шапира мыслила иначе. Эффект Свечникова, сказал он уверенно. Что? не понял Волков. Есть такой фрактал Серпинского-Свечникова, замкнут сам на себя почти как бутылка Клейна, но с некоторыми нюансами фазированные решётки. Бутылка Клейна односторонняя поверхность, создающая видимость объёма. Может служить антенной для приёма и передачи сторонних сигналов, не так ли, Тим? Я специалист по теории измерений. боркнул Весенин. А мы используем такие антенны для связи в космосе, только на много меньших масштабов, сказал Спирин. Здесь она просто огромная. Катер начал облёт заклёпки, видимо, лишь в жёстких рентгеновских и гамма-лучах. Десантники замолчали, всматриваясь в рветвины, бугры и складки фрактала, созданного неведомыми существами в далёком прошлом. Узор шляпки повторялся каждые 2 квадратных километра площади, и в конце концов это стало надоедать. Дарислав перестал напрягать зрение, вспомнив, что компьютер и скоро уже сообщил бы им о находке люка или тоннеля в глубины сооружения. Однако никаких люков видно не было, что вызвало вздох разочарования не только у Эрбенова, но и у остальных космолётчиков. «Зря полетели», — проворчал Шапира с сожалением. «Такие конструкции не нуждаются в ручном управлении, поэтому у них не должно быть помещений для операторов». «Но помещения для обслуживающего персонала должны быть», сказал Арабенов. Не обязательно с обслуживанием легко справится любой ИИ, а если даже такой оттекс существует вследствие того, что мы, наверное, не похожи на создателей кокона, автоматика нам вход в купол не откроет. Пожалуй, согласился Дарислав. Как вы думаете, всеволод, зачем был построен кокон? Наверное, я капуна ошибся в определении его назначения. Это вовсе не военная база, а скорее маяк. Для маяка проще использовать пульсар. смотря для какой цели использовать если и в качестве триангуляционной базы космоплавания это одно если только как указатель принадлежности к определённой цивилизации другое на мой взгляд мы имеем дело именно со вторым вариантом ваше мнение роман ткачук помолчал вариантов может быть больше да да с интересом сказал дарислав ну-ну эхо отозвался в шапира Серёгин тихо рассмеялся, но влезать в разговор не стал. "Не буду перечислять остальные варианты", продолжил штатный физик экспедиции, не обратив внимания на их реакцию. "Станция явно рассчитана на то, чтобы её увидели, но маяк это или триангуляционная межгалактическая метка не суть важно. Считаю, что расположение здесь военной базы нецелесообразно". "Что и есть истина", провозгласил Шапиро. "И всё-таки надо проверить". казалсериоген в избежание неправильных толкований каким образом осведомился дарислав атакаем в крышу объекта лучом лазера может он и откроет люки все волот почему бы и не попробовать как говорится попытка не пытка хорошо только сделаем это без особого риска дарислав отвёл катер на высоту в 10 км над шляпкой и запустил беспилотник обладающий инервёй компенсатором и неплохой полевой защитой В свете яркой струны огня, падающей в бездну чёрной дыры рядом с заклёпкой, беспилотник был практически не виден, и десантники могли наблюдать за ним только после обработки изображения компьютером. Белое пятнышко плавало над бугром станции, выстреливая вниз тонкий белый лучик, но реакции сооружения на эти выстрелы не последовало. Автомат поддержки станции работал в соответствии со своей программой и гостем не заинтересовался. «Возвращаемся», — вздохнул Дарислав. Что же мы так и вернёмся не солоно хлебавши, а горчёлся любящих. Объект без сомнения представляет собой научную ценность, но в настоящее время для специалистов есть более важные задачи, нежели исследование необычных экзотерик. Пока мы не обезвредим это гигантское минное поле, во что превратилось в вселенное после войны, покой нам будет только снится. И вечный бой, хмыкнул Шапиро, не преминувшей возможностью вставить реплику. «Покой нам только снится, как говорил наш классик». «Это кто?» — приподнял брови Дорислав. «Блок?» «Он и у нас классик. Кстати, помните, как заканчивается стихотворение?» Шапира в задумчивости пошевелил губами. «Что-то там мчится?» «Сквозь пот и пыль летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль». «Вспомнил?» — с облегчением выдохнул физик. Хотя я, если честно, не понимаю, причём тут кобылица, какое она имеет отношение к вечному бою. Видимо, это просто выражение эмоционального состояния поэта, отаскавшего рифму. Вы хорошо образованы, товарищ полковник. Стараюсь соответствовать. Так что, товарищ полковник, сказал Серёгин, будем пробиваться внутрь базы. Запрошу центр, пусть решают там. То есть мы продолжаем рейд? Нас ждёт Чёрный принц. право возгласил Шапера, ничуть не разочарованный, в отличие от членов научной группы. Вот там, я гарантирую, будут сюрпризы. Борисов ещё какое-то время следил за манёврами беспилотника, продолжавшего жалить станцию создателей Коконал лазерными лучиками, забрал его на борт катера и голем повернул к эскору, зеркальная броня которого, отражая свет акриционных петель, казалась слоем жидкого огня.